Понил ли я тебя, о Христов? Достоин ли я тебя? Руки его дрожали, глаза блестели от слёз, по телу пробегала дрожь веры и любви. Апостол Пётр, взяв глиняную амфору с водой и подойдя к нему, торжественно сказал: Крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа.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 Раздавались крики истребляющих друг друга людей и гул огня над пылающим городом. Глава 6. Погорельцы расположились в великолепных садах Цезаря, Домиция и Огриппины, на Марсовом поле, в садах Помпея, Саллиустия и Мецената. Заняты были все портики Здания для игры в мяч, роскошные дачи и сараи для зверей и птиц. Павлины, лебеди, страусы, газели и антилопы из Африки, олени и серны, служившие для украшения садов, были отданы черне на съедение. Съестные припасы доставлялись из Ости в таком изобилии, что по баржам и разным судам можно было переходить с одного берега Тибра на другой, словно по мосту. ле распродавали по необыкновенно низкой цене, а наиболее бедным бесплатно. Привезено было много вина, масла, каштанов, ежедневно с гор пригонялись стада быков и баранов. Нищие, которые раньше гнездились в переулках Субурры и в обычное время умирали с голоду, теперь после пожара жили лучше, чем прежде. Призрак голода был отогнан. Гораздо труднее было бороться с разбоями, грабежом и убийством. Кочевой образ жизни обеспечивал безнаказанность негодяям, тем более что они выдавали себя за почитателей Цезаря и не жалели рукоплесканий, когда он показывался где-нибудь. Так как государственные учреждения по неволе были закрыты, кроме того, чувствовался недостаток вооружённой силы, которая могла бы установить твёрдый порядок в городе. населённым подонками всего тогдашнего мира, кто трудно себе представить, что творилось в Риме. Каждую ночь происходила резня, столкновения, убийства, насилие над женщинами и детьми, около места, куда пригоняли из компании стада, дело доходило до битв, в которых гибли сотни людей. Каждое утро Тибр выбрасывал множество трупов, которых никто не хоронил. и которые разлагались от зноя, усиленного пожаром, и наполняли воздух заразой и смрадом. Среди погорельцев было много больных, и все боялись большой эпидемии. Город продолжал гореть лишь на шестой день, когда огонь дошёл до пустырей Эксквелина, на котором ради этого было разрушено множество домов. Пожар стал утихать, Но горы тлеющего пепла и углей светились настолько сильно, что люди не хотели верить в конец катастрофы. На седьмую ночь пожар вспыхнул с новой силой в домах Тигелина, но продолжался недолго. В разных местах рушились обгоревшие дома, выбрасывая вверх столб огня и дыма. Постепенно ещё тлевшие внутри пепелища стали покрываться золой. Небо после солнечного заката перестало быть багровым, и лишь в ночной темноте на опустошённых руинах изредка показывались голубые языки пламени, пробегавшие по углям. Из 14 частей города осталось всего 4, считая и кварталы за Тибром. Всё остальное уничтожило огонь. Когда наконец угли совершенно покрылись золой, Можно было видеть огромное пространство города, серое, печальное, мёртвое. Повсюду торчали ряды дымовых труб, которые походили на кладбищенские памятники. Между этими чёрными колоннами днём бродили печальные люди, отыскивая в пепле дорогие вещи или кости своих близких. По ночам на пепелищах выли собаки. Вся щедрость и помощь Цезаря, которую он оказал народу, не могла удержать людей от проклятий и возмущения. Довольны были лишь негодяи, воры и бездомные нищие, которые теперь могли вдоволь наедаться, напиваться и грабить. Но людей, потерявших имущество и своих близких, не удалось подкупить ни свободным доступом в сады, ни бесплатной раздачи хлеба, ни обещаниями игр и подарков. Катастрофа была слишком значительной и неслыханной. Людей, в которых жила любовь к родному городу, к отчизне, приводили в отчаяние слухи о том, что само имя Рим будет уничтожено и забыто, и что Цезарь намерен возвести на пепелище новый город под названием Нерополис. Волна недовольства усиливалась и росла с каждым днём, и несмотря на лесть августианцев, ложь Тигелина, впечатлительный нейрон гораздо больше своих предшественников считавшийся с настроениями толпы, со страхом думал, что в глухой борьбе не на живот, а на смерть с патрициями и сенатом ему может не хватить сил и поддержки со стороны народа. Августянцы не менее, чем заре боялись событий, которые могли им каждый день принести гибель. Тигелин думал о том, что следует выписать из Малой Азии несколько легионов. Ватиний, который хохотал даже тогда, когда его били по щекам, потерял голову. Вителлий потерял аппетит. Некоторые из них деятельно совещались друг с другом, Что предпринять против грозивших им опасностей, так как ни для кого не было тайной, что в случае падения Цезаря никто из августианцев, за исключением одного Петрония, не ушёл бы целым. Их влиянию приписывалось все безумство Цезаря, их нашоптыванию все его преступления. Ненависть против них была едва ли не сильнее, чем против самого Цезаря. Поэтому все они ломали голову, как бы отвести от себя обвинение в поджоге города, но для этого необходимо было снять подозрение также и с Цезаря, потому что никто не поверил бы, что не они были виновниками пожара. Тигелин совещался по этому вопросу с Домицием Афром и даже с Тинекой, которого ненавидел. Поппей которая поняла, что гибель Нерона будет в то же время и приговором для неё, обратилась к своим советникам, еврейским священникам. Все знали, что в последние годы она исповедовала религию иегови. Нерон со своей стороны действовал тоже, но его планы были или чудовищными, или шутовскими, и он или дрожал от страха, или забавлялся, как неразумное дитя. Однажды в уцелевшем от пожара доме Тиберия шло долгое и безрезультатное совещание. Петроний был того мнения, что следовало бросить всё и ехать в Грецию, а потом в Египет и Малую Азию. Путешествие предполагалось совершить ещё раньше, зачем же теперь откладывать его, когда в Риме печально и небезопасно. Цезарь с восторгом принял предложение, но Синека немного подумав сказал: "Уехать легко, гораздо труднее будет потом вернуться обратно". "Клянусь Геркулесом", воскликнул Петроний. "Вернуться можно во главе азиатских легионов". "И я так и сделаю", сказал Нерон. Но Тигелин воспротивился. Он не мог ничего придумать сам, и если бы мысль Петрония пришла ему в голову, он предложил бы несомненно её как единственное средство спасения, но ему было важно, чтобы Петроний вторично не оказался человеком, который один в тяжёлую минуту может спасти всё и всех. Послушай меня, божественный, сказал он. Этот план ведёт к гибели. Прежде чем ты доедешь до Ости, вспыхнет гражданская война. И кто знает, не провозгласит ли себя Цезарем один из побочных потомков божественного Августа. А что мы будем делать в случае, если легионы перейдут на его сторону? Мы сделаем прежде всего то, чтобы потомков у Августа не оказалось, ответил Нерон. Их так немного, что избавиться от них не представляет труда. Это можно сделать. Но в них ли одних дело? Мои люди не дали, как вчера слышали в толпе, что Цезарем должен быть такой человек, как Трассей. Нерон прикусил губы, потом он поднял глаза к небу и сказал: "Ненасытные и неблагодарные" У них достаточно муки и углей, чтобы печь на них лепёшки. Чего хотят они ещё? На это Тиглина ответил. Мести! Наступило молчание. Вдруг Цезарь встал, поднял руки вверх и начал декламировать. Мести жаждут сердца, и месть потребует жертвы. И самбуфамбов всем он воскликнул с сияющим лицом. Подайте мне таблички и стиль, чтобы я мог записать этот стих. Лукан никогда не сочинял ничего подобного. Заметили ли вы, что я сложил его в одно мгновение? О, несравненный, воскликнуло несколько голосов. Нерон записал стих и сказал: Да, месть потребует жертвы. Потом он обвёл присутствующих взором. А что если пустить слух, что Ватиний велел поджечь город и принести таким образом Ватинию в жертву народного гнева? О, божественный, разве я значу что-нибудь? воскликнул Ватиний. Ты прав. Нужно найти кого-нибудь побольше. Может быть, Вителий? Вителий побледнел, но стал хохотать. Мой жир мог бы чего доброго заставить пожар вспыхнуть снова. Но у Нирона было другое на уме. Он искал жертвы, которая действительно могла бы успокоить гнев народа. И наконец он нашёл жертву. Тигелин! воскликнул он. Это ты, Жокрим? Собравшиеся вздрогнули. Поняли, что Цезарь перестал шутить и что наступил час череватых последствий. Лицо Тигелина исказилось, как морда собаки, готовой укусить. Я Жокрим, по твоему приказу. Они смотрели друг другу в глаза, как два демона. Наступила тишина. Слышалось лишь жужжание мох летавших по атриуму. Сигилин, любишь ли ты меня? Ты знаешь, государь. Пожертвуй собой ради меня. Божественный цезарь, зачем ты подносишь к моим губам сладостный напиток, которого мне нельзя выпить? Народ волнуется и бунтует. Неужели ты хочешь, чтобы взбунтовались и преторианцы? Тигилин был префектом преторией, и слова его имели характер явной угрозы. Нерон понял это, И лицо его покрылось бледностью. В эту минуту вошёл Эпфородит, вольноотпущенник Цезаря, и заявил, что божественное Августа желает видеть у себя Тигелина, потому что у неё сейчас находятся люди, которых он должен выслушать. Тигелин поклонился Цезарю и вышел с лицом спокойным и презрительным. Когда его хотели ударить, он сумел показать зубы. Он дал понять, кто он, и зная трусость Нерона, был уверен, что владыка мира не дерзнёт поднять на него своей мощной руки. Нерон сидел некоторое время молча, понимая, что присутствующие ждут от него какого-нибудь слова, он наконец сказал: Я так грел на своей груди змею. Петроний пожал плечами, словно хотел сказать, что такой змее не трудно оторвать голову. Что ты скажешь? Говори, дай совет, воскликнул Нерон, заметив его движение. Тебя одному я верю, потому что у тебя больше ума, чем у всех других. И ты любишь меня? У Петрония был готов ответ. Назначить меня префектом Притории, и я выдам народу Тигелина и в один день успокою Рим. Но врождённая лень взяла верх. Быть префектом значило, собственно, взвалить на свою шею особу Цезаря и тысячи государственных дел. Зачем ему это бремя? Разве не лучше читать в своей роскошной библиотеке стихи, любоваться вазами и статуями или держать в объятиях божественное тело Евники, перебирать пальцами её золотые волосы и прижимать губы к её коралловым губам. Поэтому он сказал: "Я советую ехать в Ахаю. Ах, я ждал от тебя чего-то большего. Сенат ненавидит меня, Если я уеду, кто поручится, что они не восстанут и не провозгласят кого-нибудь Цезарем? Народ прежде был верен мне, но теперь он пойдёт за ними. Клянусь Аидом. О, если бы этот сенат, и этот народ имели одну голову! Позволь тебе напомнить, божественный, что желая сохранить Рим, нужно сохранить хоть несколько римлян. с улыбкой сказал Петрони. Но Нирон стал упрекать: "Что мне, даримой Римлен, меня слушали бы и в Ахае? Здесь меня окружает измена, все покинули меня, и вы готовы изменить мне, знаю, знаю это. Вы не подумали о том, что скажут наши потомки, если вы покинете такого художника, как я?" Он хлопнул себя по лбу и воскликнул: "Я сам забываю среди этих забот и тревог, кто я?" Он обратился к Петронию с проспявшим лицом. "Петронии, народ ропщет. Но если бы я взял лиру и вышел на Марсово поле, если бы я пропел ту песнь, которую пел вам во время пожара," Неужели ты думаешь, что я не тронул бы его своим пением, как некогда Орфей, растроговший и покоривший диких зверей? Тулью Синецу, скучавшему по своим рабыням, привезённым из Анцума, давно хотелось уйти домой. Несомненно, Цезарь, сказал он. Если бы они дали тебе начать твою песнь, И я им в грядцу, воскликнул огорчённый нерон. В эту минуту вошла Поппея, за ней Тигелин. Взоры присутствующих невольно обратились на него, потому что ни один триумфатор не въезжал с такой гордостью на Капитолий, с какой он вошёл сейчас к Цезарю. Он заговорил медленно и отчётливо, в голосе его был слышен металл. Выслуший, Цезарь. Я могу сказать тебе. Нашёл. Народу нужна месть и жертва, но не одна, а сотни и тысячи. Слышал ли ты, государь, о Христе, которого распял на кресте Понтий Пилат? Знаешь ли, кто христиане? Разве я не говорил тебе, а их преступлениях и бесстыдных обрядах а их пророчестве что огонь уничтожит мир народ ненавидит их и подозревает никто не видел их в наших храмах потому что богов они считают злыми духами не бывают они и в цирке потому что презирают состязания никогда ни один христианин не встретил тебя рукоплесканием Ни один не признаёт в тебе Бога. Они враги рода человеческого, враги Рима и твои враги. Народ ропщет против тебя. Но не ты велел сжечь Рим, и не я его жёг. Народ требует мести. Так пусть ж он мстит. Он подозревает тебя. Пусть его подозрения обратятся в другую сторону. Сначала Нерон слушал с изумлением. Но по мере того, как Тигелин говорил, его актёрское лицо постепенно изменялось и принимало выражения то гнева, то сочувствия и жалости, то возмущения. Вдруг он встал, сбросил с себя тогу, которая плавно упала к его ногам, простёр руки к небу и застыл так на мгновение. Наконец он сказал трагическим голосом. "Озефс, Аполлон, Гера, Афина, Персефона, и вы все бессмертные боги, почему же вы не пришли нам на помощь? Что наш несчастный город сделал этим жестоким людям, что они столь безжалостно сожгли его?" Они Враги рода человеческого и твои враги, сказала Поппея. Окружающие воскликнули: Пусть свершится правосудие, накажи поджигателей, боги требуют мести. Нерон сел, опустив голову на грудь и молчал, словно новость, услышанная им только что, поразила его. Но тотчас взмахнул руками и воскликнул: "Какую кару, какие мучения можно воздать за подобное преступление? Но боги вдохновят меня, и с помощью Тартара и его подземных сил я дам моему бедному народу такое зрелище, что он будет с благодарностью вспоминать меня в течение веков". Петроний нахмурился. Он подумал об опасности, грозившей Легии, Венецию, которого он любил, и людям, учение которых он отвергал, но в полную невиновность которых верил. Он представил себе ту кровавую оргию, которая должна произойти. И это было невыносимо для его эстетического чувства. Но прежде всего, он сказал себе: "Я должен спасти Венецию". который сойдёт с ума, если погибнет девушка. Эта мысль переселила все остальные, хотя Петронь прекрасно понимал, что он начинает такую опасную игру, какой никогда раньше не вёл. Тем не менее, изговорил он свободно, небрежным тоном, как он обыкновенно говорил, издеваясь или критикуя неэстетичные планы Цезаря или августианцев. Итак, вы нашли жертву. Прекрасно. Можете послать крестьян на арену и одеть их в скорбные туники. Но послушайте. У вас есть власть, есть преторианцы, есть сила. Поэтому будьте искренни по крайней мере тогда, когда вас никто не слышит. Обманывайте народ, а не самих себя. Отдайте народу христиан, обреките их на какие угодно муки, но имейте смелость сказать себе, что не они сожгли Рим. Фи, вы называете меня ценителем и судьёй изящного. Поэтому я скажу вам, что не люблю скверных комедий. Это мне напоминает театральные балаганы возле Азенарийских ворот, в которых актёры развлекают чернь со краёв города, разыгрывая роли богов и царей, а после представления запевают луг кислым вином или получают удары. Будьте в самом деле богами и царями, потому что вы можете себе позволить это. Ты, Цезарь, грозил нам судом потомства и веков. Но подумай, Ведь они произнесут приговор и над тобой. Клянусь божественной Клио, Нерон владыка мира, Нерон бог! Он жок Рим, потому что он могуч на земле, как Зевс на Олимпе. Нерон поэт, он так возлюбил поэзию, что пожертвовал ради неё отчизной, сотворением мира. Никто не совершал ничего подобного. Никто не осмелился совершить подобное. Заклинаю тебя, Цезарь, девятью музами, не отказывайся от своей славы, и песнь о тебе будет звучать века. Кем в сравнении с тобой будет Приам? Кем Агамемнон, Ахилл? Наконец, сами боги. Неважно. Хорошо или дурно поступил ты, решившись сжечь Рим. Это великий и необыкновенный поступок. Притом я уверен, что народ не поднимет на тебя руку. Это не правда. Будь можествен. Берегись поступков недостойных тебя, потому что тебе грозит опасность. Потомки могут сказать: "Нерон сжёг Рим". Но будучи малодушным Цезарем и малодушным поэтом, он не признался в этом и из страха свалил вину на невинных. Замечания Петрония обыкновенно производили сильное впечатление на Нерона. Но теперь Петроний не обманывал себя. Он понял, что пускает в ход последние средства. которая действительно в счастливом случае может спасти христианин, но гораздо до вероятнее погубит его самого. Но он не колебался. Дело касалось виницы, которую он любил, и в этом был риск, который нравился ему. Кости брошены, подумал он. Посмотрим, насколько в этой обезьяне страх за собственную шкуру сильнее любви к славе. И в душе он не сомневался, что страх победит. После его слов наступило долгое молчание. Попея и все присутствующие смотрели в глаза Нерону, а он шевелил губами так, что верхняя губа почти касалась носа. Это он обыкновенно делал, когда не знал, что сказать. Наконец, на лице его определённо отразилось недовольство и растерянность. "Государь!" воскликнул, увидев это Тигелин. "Позволь мне уйти, потому что хотят подвергнуть величайшей опасности твою особу, притом называют тебя молодошным Цезарем, молодошным поэтом, поджигателем и комидянтом. Мой слух не в силах вынести этого". Проиграл подумал Петроний. Повернувшись к Тигелину, он смерил его с ног до головы взором полным презрения. Так смотрит знатный, утончённый патриций на ничтожного раба. Потом он сказал: "Тигелин, это тебя я назвал комедиантом, потому что ты ломаешь комедию даже сейчас". Потому Что не хочу слышать твоих оскорблений? Потому что говоришь о своей безграничной любви к Цезарю, между тем, как только что ты грозил ему преторианцами, что поняли мы все, и сам Цезарь понял. Тигилин, неждавшийся, что Петрон не решится бросить на стол такие кости, побледнел, потерял голову и не мог ничего ответить. Но это была последняя победа Петрония, потому что Попее сказала: "Государь, как можешь ты позволить, чтобы подобная мысль пришла кому-нибудь в голову, и тем более, когда её решаются произнести вслух в твоём присутствии? Накажи наглеца!" воскликнул Виталий. Нирон зашевелил губами. И обратив на Петрония свои близорукие глаза, сказал: Так ты платишь за дружбу, которую я питал к тебе? Если я ошибся, ответил Петроний. Ты мне докажи это. Но знай, что всё сказанное мною сказано из любви к тебе. Покарай наглец, кричал Вителий. Покарай поддержала несколько голосов. В атриуме поднялся шум и движение, присутствующие старались подальше держаться от Петрония. Отошли даже Тули Синеций, его постоянный товарищ при дворе, и молодой Нерва, до сих пор очень друживший с ним. Петроний остался один. С левой стороны атриума и с улыбкой на лице разглаживая складки своей тоги, ждал, что скажет и предпримет Цезарь. Цезарь сказал: "Хотите, чтобы я наказал его? Но ведь он мой друг и товарищ. Поэтому, хотя он и ранил мне сердце, пусть знает, что это сердце несёт для друзей прощение". проиграл и погиб, подумал Петроний. Цезарь встал, совещание было окончено. Глава 7. Петроний отправился домой. Нерон с Тигелином перешли в Атриум Попеи, где их ждали люди, с которыми перед этим говорил префект. Там были два рабби из Затибра, одетых в длинные торжественные одежды,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 которого царство неподобно солнечному сиянию и кедру ливанскому, источнику, пальме и бальзаму и ирихонскому.